Во дворе перед главным входом слышались смех и радостные голоса. Но в доме было пусто и тихо. Лишь из кухни раздавалось шипение и бульканье последних блюд, готовящихся к праздничному столу. Я попросила Милею и госпожу Ленц, чтобы гости по возможности оставались на улице, и обе женщины согласились, что так гораздо удобнее и спокойнее для всех нас. Заходить внутрь разрешили только слугам поместья и сестре Милея с дочерми, которые помогали с готовкой, но последние деликатно оставались в хозяйственной части дома, не нарушая тишины парадных комнат. И тем не менее наверху раздались шорох и приглушенные ковром шаги. «Майло — Майло! — окликнула я супруга. — Гости уже собрались! Пора! Я схожу за Лаисой! Ответа не было. Шаги застыли, словно человек притаился в глубине коридора вместо того, чтобы шагнуть вперед. Сердце тревожно забилось, горло подступил ком. Вцепившись пальцами в перила, я начала медленно подниматься. Первая ступенька, вторая. Майло, это ты? Мгновение тишины, и вдруг из темного коридора в галерее показался знакомый силуэт черноволосого подростка. При виде меня он замялся. Подтупил взгляд. Пальцы неловко дернули пуговицу нового пиджака. «Торри, что ты здесь делаешь?» «Леди Фаринта!» Младший сын Кауфманов посмотрел по сторонам с недоумением, словно бы только что осознал, где оказался. «Я... я просто...» Громкий хлопок двери заставил нас обоих вздрогнуть. «Торрина Кауфман!» — зазвенел рассерженный женский голос. На пороге стояла госпожа Кауфман. Глаза ее метали молнии. «Кажется, тебе было велено следить за сестрами, а не шнырять по чужим домам, подобно площадному воришке. В Ирини, да будет тебе известно, за такое хозяин имеет полное право отрубить руку. И если лорд Майло захочет воззвать к старым законам, я не скажу ни слова в твою защиту». Пробормотав сбивчивые извинения, мальчик прошмыгнул мимо меня к матери и тут же схлопотал звонкую затрещину по лохматой голове. — В следующий раз будешь слушать, что тебе говорят! — пригрозила Ириника и, повернувшись ко мне, проговорила совсем другим дружелюбным тоном. — Извините его, Фаринта, дорогая, он не со зла. Наверное, и вправду хотел посмотреть дом. После пожара здесь все совершенно преобразилось. «Все в порядке», — заверила я, надеясь, что голос звучит ровно, хотя все внутри свернулось в тугой нервный ком и буквально заходилось в беззвучном крике. Иринийка поклонилась мне, шурша цветастыми тканями. «На самом деле», — поделилась она, обнимая сына, — «мы им очень гордимся. Наш Торри недавно поступил в услужение к самому лорду Фабиано Себастьяни. Пока ничего серьезного» оказывает мелкие услуги, бегает по поручениям, но это открывает хорошие перспективы. Стараясь выглядеть естественно, я расправила складки на платье, нащупав в потайном кармашке часы Майло. Вытащила их, небрежно откинула крышку. Красноватый отцвет упал на рукав платья. платье. Ментальная магия. «Без пяти минут одиннадцать!» — вымученно улыбнулась я. «Еще немного, и церемония начнется. Думаю, вам лучше занять места у беседки, пока невеста готовится к выходу». «Конечно!» — Иринейка поклонилась еще раз, и, не убирая руки с плеча мальчика, вышла. «Благодарю вас, Фаринта!» Я дождалась, когда за ними захлопнется дверь и обессиленно привалилась спиной к стене. «Майло! Майло!» Меня трясло. Руки дрожали, и я с трудом смогла убрать часы обратно в карман. В голове раз за разом прокручивались встречи с Тори и разговор с госпожой Кауфман. «Помощник Фабиана Себастьяни!» «Да!» «Фаринта!» — супруг выглянул из гостиной, держа в руках шелковый шейный платок. Увидев мое побелевшее лицо, он осекся. «Милая, что с тобой?» Я бросилась к нему в объятия. Замерла на несколько секунд, успокаивая гулкостучащее сердце, а затем пересказала все от разговора с городским главой до появления Тори в галерее недалеко от спальни супруга и новости о работе мальчика. Майло помрачнел. — Не волнуйся, — успокаивая, — произнес он. — Дверь надежно заперта на магический засов, и ящик с записями тоже. Возможно, он хотел их заполучить, но попытка провалилась. Я в этом уверен. Я бы почувствовал, если бы замок оказался взломан. Я выдохнула. Супруг молчал, поглаживая меня по спине. «Майло, неужели ты думаешь, что...» Он чуть отстранился и приложил палец к моим губам с грустной улыбкой. «Ты обещала дать мне немного времени», — мягко напомнил муж. «Поэтому...» «Давай не будем торопиться с выводами. Тяжело обвинять близкого человека, хотя...» Майло вздохнул. «Я все сильнее убеждаюсь, что прав». Мы не стали продолжать разговор. Майло протянул мне платок, оливковый, в тон моему платью, подобранный не иначе, как стараниями мимелии и наклонился, позволяя завязать вокруг его шеи тонкий шелк, и уложить концы под темно-серый жилет. Супруг показался мне неотразимым, и я, невольно залюбовавшись им, немного отвлеклась от дурных мыслей. «Милорд Кастанелло! раздался взволнованный голосок Лаиса. Она выглянула к нам румяная, счастливая, невероятно хорошенькая. «Вы готовы? Мама говорит, гости уже расселись! Пора!» «Пора!» — кивнул Майло, и, повернувшись ко мне, коснулся моих губ мимолетным поцелуем.